Глава 37. Жак. Он согласен на капитуляцию в принципе, но официально примет ее только при личной встрече. И не с представителем, Джек. Ему нужен ты. Телефон почему-то шипит. Джек подносит его к другому уху на случай, если это тинитус, которым в последнее время страдает множество людей. Обычное дело в зоне боевых действий. Он ведь собирается упечь меня в какую-нибудь тюрягу, да? Спрашивает Джек. Я не знаю. Безопасный проход для моих людей? Твои жена и непосредственные подчиненные его получат, но не комбатанты. Любые военные преступники должны быть наказаны. В такой ситуации повинные головы всегда летят с плеч. Ты сам это понимаешь. Если преступлений не было, прекрасно. Они смогут уйти. Но вежливых воин... «Не бывает, Джек? Всегда находятся те, кто заходит слишком далеко. Даже обычные люди на войне звереют. Мы просто не говорим о них в документальных фильмах и учебниках истории, если они не организованы как нацисты. А среди твоих солдат преступники, Джек? Ты знал, чем рискуешь?» Джек вздыхает. «Где я должен буду это сделать?» «В А-40». Президент готовит для меня красочную смерть на глазах у всего народа, потому что ему нужно сделать из меня пример, чтобы припугнуть других мятежников. Не думай, что мне это доставляет удовольствие. Я лично очень многое вложил в развитие твоего потенциала. Я знаю, что означает это твое молчание. Да уж, конечно, знаешь. Я согласен, говорит Джек. Попросите его остановить бомбардировку и скажите, в какой день и в какое время я должен быть в Абудже. Он ждет, что до конца этого дня над твоим особняком поднимется зелено-бело-зеленый флаг, и тогда он пришлет за тобой транспорт. Уверен, что флаг мы где-нибудь откопаем. Джек, ты поступаешь правильно. Я... Джек обрывает разговор. «Лора?» — говорит он. «Сэр?» — Лора ожидала за дверью. Она одета в черное в знак траура по своему писателю. Я хочу кое о чем тебя попросить. О чем? Я хотел бы использовать малую часть твоей памяти для хранения документов, которые должны быть обнародованы при определенном условии. каком? Смерть от неестественных причин, даже если эти причины будут законными. Такими как казнь? Именно. С воздухом за спиной у Лоры начинает твориться что-то странное будто стремительно сгущаются грозовые тучи или разбросанное конфетти собирается воедино в обратной перемотке. В пустоте возникает и постепенно заполняется деталями контур человеческой фигуры. «Что это?» — спрашивает Джек. Лора оборачивается, но, судя по всему, ничего не замечает. «О чем вы?» Эта женщина, чернокожая, в темно-зеленом комбинезоне», с непокрытой головой и прической афро. Без оружия. Мистер Жак, вы меня не знаете, и у вас нет причин прислушиваться к моему совету. Но совет все равно будет, верно? Она стоит совершенно неподвижно. Простой и краткий. Подождите. Чего? Поймете, когда увидите. Пока что ничего не делаете. Я прошу вас просто подождать. «Прощайте». Она растворяется в воздухе. Лора спрашивает. «С кем вы разговаривали?» «Ты ее не видела?» «Нет». Джек включает записи с камер наблюдения, и на них видны Лора, и он сам беседующий с воздухом. На этот раз никаких помех. Никак тогда с Алла Агамеджи. «Господин мэр, вы в порядке?» «Душевно, я имею в виду». «В порядке». «Давай-ка все-таки создадим резервную копию, ладно?» «Кто, черт возьми, это была такая? Точнее, что это было такое?» «Женщину не увидели ни лора, ни камеры, а значит, она, вполне возможно, существовала только в голове у Джека». «Превосходно! Галлюцинации как раз то, чего ему сейчас не хватает. Или... Или его мозг пытается таким обходным путем что-то ему сообщить. Возможно, он слишком торопится сдаться» но Джек не видит иного выхода. Он в меньшинстве, его обыграли, народ Роуз Уотера его ненавидит, и он уже согласился на капитуляцию, в принципе. А если это не просто воображение? Какой-нибудь хак имплантата? Безопасный способ доставки сообщений. Но кто в таком случае эта женщина? На чьей она стороне? Она не с федералами, потому что они хотят от него только одного. Прямо противоположного. У народа хаоса есть поговорка «Танец меняется вместе с ритмом барабана». Джек не понимает, какой он слышит ритм. Телефон Лоры подает голос. Она принимает звонок, а потом смотрит на Джека. «Сэр, с растением что-то происходит».